Глава 17. Дуэль. Войдя в таверну, я понял, что они все построены по типовому проекту и ничем не отличаются от видены мною в предыдущей деревне. Массивные деревянные столы с такими же массивными скамейками. В середине большой открытый очаг, над которым висит деревянный раструб, вводящий весь дым. На открытом костре готовится большая туша какого-то зверя. Напротив двери стоит прилавок, аналог барной стойки, а за ней хозяин данного заведения, который полотенцем на плече протирает глиняные кружки, не столько для чистоты, сколько выполняя ритуал всех барменов. Пройдя вперёд, мы втроём остановились перед стойкой. Что желают господа? спросил бармен. Поужинать и комнаты до утра. Одна комната на всех будет 5 золотых, отдельная по 2 золотых. А ужины с вином 3 золотых, проговорил он. Что-то дороговато у вас стало, сказал я. Ну так ночь на дворе, ворот закрыты, можете расплаживаться на улице, усмехнувшись, сказал он. Вот не люблю, когда на мне пытаются выходить. Поэтому сразу же гнев заполнил меня, и я, схватив мужика за шкирку, подтянул к себе. Похоже, напряжение последних дней дало о себе знать, и попав в безопасное место, Я полностью расслабился, но слова владельца вывели меня из себя. Не знаю, что увидел у меня в глазах этот мужик, но он сразу включил заднюю. Прошу вас простить меня за неудачную шутку. Комната 3, отдельная по одному, а ужин за два золотых. Рожав в руку, я сказал: "Одну на троих и в номер ванну с горячей водой, чтобы помыться". Тогда ещё золотой промямлил он: Вот тебе 5 золотых, и ещё 3, чтобы поменяли воду трижды, по-моему,ся по отдельности. И иду побыстрее, а то голодные мы, сказал я, только сейчас поняв, что смог одной рукой поднять здоровенного мужика. Вот что значит прокаченная сила. Потеряв интерес к хозяину таверны, повернулся к залу и внимательно осмотрел его. Из 20 столов половина была занята, и только за одним сидели местные жители. А вот за остальными сидели игроки. Они сразу выделялись среди местных разношёрстной одеждой, наличием оружия и отсутствием мошенников на шее. Сейчас они все внимательно смотрели на нас, при этом некоторые пялились на нашу спутницу, что мне сразу не понравилось. Найдя взглядом стол, стоящий немного в стороне и дальше от очага, я направился к нему, а мои спутники молча последовали за мной. Еду принесли быстро, как и вино, которое оказалось неплохим на вкус. Постоянная мясная диета нам всем надоела, и даже простая еда в виде каши с хлебом пришлась всем по вкусу. Но нормально поесть нам не дали. Через стол от нас сидела довольно шумная компания из пятирых человек, явно опытных игроков, которые вели себя довольно шумно. В какой-то момент от них отделился самый здоровый игрок и уселся рядом с Викой, после чего Без церемонно положил свою руку ей на плечо и сказал: "Слышь, красотка, что ты делаешь в компании таких нубов? Давай к нам, у нас весело, и мы умеем быть благодарными к <тых> таким, как ты, а?" Смотрю на него внимательно и читаю всплывшее сообщение над его головой. Игрок Тигран, третий уровень, главарь отряда наёмников. Но девушка ничего не говоря, окуталась магическим полем от которого разряд молнии прошёлся по его плечу. Что удивительно, система не восприняла это как акт агрессии и не наделила её красной меткой. Возможно, из-за того, что она использовала защитные функции или не доставала оружие. "Вот это сла", прошепял он, потирая парализованную руку. "Похоже, кто-то напрашивается на взбучку", проговорил я, поднимаясь со своего места. Ха-ха, у Шенка есть голос. Прошипел главарь, вставая напротив меня. То, что должно последовать за этим, я примерно понимала и решил действовать по-своему. То, что нас захотят прощупать, я знал ещё от первого бандита, которого пытал в лесу, и был к этому готов. Дуэль! Вызывайте на дуэль. Если я побеждаю, девка пойдёт со мной, улыбаясь, проговорил он. Принимаю дуэль до смерти на метательном оружии в закрытой локации. Здесь и прямо сейчас чем оружием, которое есть при нас или в нашем инвентаре. В случае победы победитель получает все предметы своего противника, даже привязанные. Отвечаю я и вижу, как с лица моего собеседника слетает его наглая ухмылка. Он ожидал, что мы будем просто драться, но никак не как до смерти. На это добровольно идут очень редко. Но этот способ позволяет не получить кровавую метку. Ещё особенность дуэли, что тому, кому бросили вызов, может выбирать условия поединка. Если они заранее не обговорили условия и не поклялись системой. Этот идиот посчитал меня неопытным игроком, не знающим правил и рассчитывал, что дуэль будет по его правилам. Ещё один из нюансов это то, что я выбрал закрытую локацию, а значит, за нашим снаряжением никто не сможет наблюдать, и я смогу не бояться, что окружающие узнают, как прошла дуэль. Мой выбор оружия, способ дуэли и место практически лишили соперника манёвра, и он теперь обязан подчиниться. Не прошло и десятка секунд, как мир вокруг замерцал, и я внезапно очутился на огромной арене с несколькими тысячами зрителей. Да мои господа! Нашему вниманию представляется возможность лицезреть дуэль игроков из песочницы обо равных вровне, но тот, что находится на красной стороне, прожил в песочнице уже 2 года, а тот, кто на синей стороне, находится в песочнице не больше 2 недель. Делайте ваши ставки, господа. произнёс невидимый арбитр. Не знал, что тут можно делать ставки, поэтому решил прояснить ситуацию, пока есть возможность. «Могу я поставить на себя, и какая будет ставка?» — спросил я вслух. Перед глазами всплыло сообщение системы. «Поставить на игрока мангуст? Да, нет. Ставка один к трем». «Поставить тридцать пять золотых», — повторил я вслух. «Ваша ставка принята. В случае вашей победы вы получите сто пять золотых». «Отлично. Если я выиграю, то неплохо заработаю. А если проиграю, то мне уже будет все равно». Соперники, приготовьтесь. До начала поединка 10 секунд. 9, 8, 7. Убираю правую руку за спину и призываю бумеранг. После чего начинаю напитывать его маной, а левую руку выставляю немного вперёд с зажатым в ней ножом. Мой противник держит в руках четыре ножа, два каменных и два металлических. Нас разделяет 40 м. И видеть уровни ножей я не могу, но судя по внешнему виду, они низкоуровневые, что нельзя сказать о моём бумеранге. Бой! Бой! Отдаёт команду невидимый рефери, и мой противник бросается ко мне, пытаясь сократить дистанцию, ведь при нём нет метательного оружия, кроме ножей. Взмах руки, и бумеранг летит прямо в моего противника, но тот с лёгкостью уклоняется и ещё больше ускоряется в мою сторону делаю удивлённое и растерянное лицо, что вызывает улыбку на лице моего противника. Только вот он не знает, что уже проиграл. Мой уровень общения с бумерангом давно повысился, и теперь мне не нужно направлять его своей рукой, а достаточно моей воли. И совершив разворот, оружие устремляется в обратную сторону. До последнего противник не видел несущуюся в его сторону смерть. И когда бумеранг втыкается в его затылок, ранзая его одним из плечей, не успевает ничего понять и, сделав по инерции два шага, падает на песок арены. На пару секунд вокруг воцарилась тишина, а потом трибуны взорвались оглушённым шумом. Кто-то радовался, кто-то возмущался, но равнодушных не было. Тело убитого игрока замерцало и исчезло, оставив на его месте небольшую кучку предметов, выпавших из его инвентаря.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 Может накоплять ману до 20 единиц. Способен пробивать слабые магические щиты на основе огня. Повышенная устойчивость к огню. Вы можете контролировать полёт на дальности до 60 м. Материал бумеранга неизвестный сплав, способный пробивать лёгкую защиту и броню, устойчив ко многим первостихиям. Моё оружие прокачалось на один уровень и стало более эффективным, а ещё оно сменило материал, из которого было изготовлено. Очень приятный бонус. Внимание. Вы убили игрока Тигран на арене и получаете 120 баллов опыта. Ваш опыт 375. До возврата в вашу локацию осталось 10 секунд. 9, 8, 7, 6. Только успел спрятать оружие, как оказался на месте, куда меня забрала система, стараясь сохранять невозмутимое лицо. Как ни в чём не бывало, возвращаюсь на своё место. И наливаю себе полную кружку вина, опустошив кувшин. Эй, хозяин, давай ещё вина, нужно отметить удачную охоту, крикнул я достаточно громко. Четверо сидявших за соседним столом на время замерли, ничего не понимая, ведь они были уверены в результате дуэли. Но вот вместо их главаря вернулся только я, и это для них стало полной неожиданностью. Через пару минут, когда нам поставили на стол ещё два кувшина с вином, за тем столом послышался какой-то шум, и я, повернув голову, небрежно бросил: "Может, кто-то ещё хочет пополнить мой инвентарь, вызвав меня на дуэль?" Мои слова несколько остудили их пыл, но через 10 минут от них отделился ещё один игрок. Только вот обойдя стол, он подошёл к Михалычу: "Хочу вызвать тебя на дуэль до первой крови", произнёс он а я быстро анализировал ситуацию. Мужик, бросивший вызов, был с луком за спиной и мечом на поясе, явно подготовившись к возможным вариантам. Просчитав ситуацию, улыбаюсь и отбиваю сообщение моему спутнику. «Михалыч, соглашайся на бой без оружия. Ставка та же, инвентарь и все привязанное оружие. Только вот сделай так, чтобы он еще месяца два лежал пластом в больничке. Переломай ему все кости, только так, чтобы без крови». Руки и ноги — это обязательно. Нужно заявить о себе как о самом отмороженном отряде, с которым лучше не связываться. Наш рейтинг уже вырос, и лучше сейчас показать зубы, чем потом несколько месяцев подвергаться нападениям. Они видят, что ты ранен, поэтому пойдут на любые условия и заставь его поклясться системой, что вернет в свой инвентарь все вещи, которые у него были, когда он вошел в эту таверну» а то с них станется скинуть все соседям и выйти на бой пустым. Он не растерялся и объявил мое предложение, а по скривившемуся лицу стало понятно, что он действительно освободил свой инвентарь. Еще за нами пристально наблюдали другие игроки, и их тут было немало. Если я правильно понимаю, то отказ от дуэли может дорогого стоить их отряду, тем более потерявшему самого сильного игрока» скрипя зубами, наёмник согласился на условия, выдвинутые Михалычем, и пополнив свой инвентарь, они исчезли в едва заметной вспышке. Видя напряжённую Вику, налил ей вина, которое она до этого не пила. Ждать пришлось долго, и я даже начал переживать. Но вот небольшая вспышка, и вижу стоящего на ногах довольно у Михалыча и валяющееся перед ним тело переломанного человека. Ноги и руки у него переломаны в нескольких местах, а судя по бессознательному состоянию, у него шок от полученных травм. Оставшаяся троица моментально вскочила на ноги, но Вика, повинуясь моей команде, вынула из инвентаря жезл, который стал подчиняться ей после получения третьего уровня, и создала перед нами магический щит, довольно мощный даже для неё. Становилось понятно, что мы не такие простачки, которыми пытаемся выглядеть. И это остудило головы оставшихся членов отряда, которые задирались к нам. «Господа, любые разборки только за пределами таверны. Выясняйте отношения во дворе!» — проговорил хозяин заведения, слова которого подкрепили два охранника, вставшие рядом с ним. Убрав мечи и молча подхватив своего побитого товарища, наемники отправились в свои комнаты. «Как все прошло?» — спросил я у Михалыча, наливая ему полную кружку вина. Теледонт. Может, что ты умел в прошлой жизни? Да куда ему против меня? Быстро он сломался. Зато кое-что смог выяснить. Большая часть из них тут не просто так. Наш заочный знакомый, хромой, объявил награду за нас, но не за убийство, а чтоб побили. Он собирается повесить на нас большой долг за убийство его людей. Оказывается, он входит в одну из крупных преступных группировок, которая держит тут всё под своим контролем. Но сейчас его репутация пошатнулась, и ему нужно реабилитироваться. Официально он пока войну нам не объявлял. Но если не удастся силовой вариант сломить нас, то могут объявить охоту. Но то, что мы сейчас показали зубы, ха -ха, очень даже хорошо. Теперь многие подумают, стоит ли с нами связываться. Но лучше решить эту проблему как можно скорее, — ответил он. Ну, чего-то подобного я и ожидал, но отступать нам нельзя. Поэтому нужно срочно идти в город, а там уже посмотрим, что делать. Есть у меня несколько мыслей. Может, даже попробуем отжать часть бизнеса Хромова. Всё не отдадут, а вот часть рискнём. Не знаю, насколько это пригодится в другой локации, но уверен, что лишним это не будет. Если мы захотим создать свой клан, то это будет только на пользу. Главное успеть оставить для себя тут достойную смену. Идея мне нравится, а то что-то мне надоело, что все хотят оторваться на нас. Ладно, пора заканчивать. Нам ведь ещё нужно помыться, сказал Михалыч. Пусть первая идёт Вика, а мы уже после неё. Вино неплохое, можно и подождать тут, уверен. Сегодня больше желающих прицепиться к нам не будет. Девушка пролоскалась в ванной целый час. Но мы справились быстрее. Поэтому по очереди, закончив водные процедуры, мы улеглись спать. В комнате было три койки, и мы разместились на матрасах, набитых соломой, укрывшись шерстяными одеялами, пахнущими козлятиной. Но мне это даже понравилось. Запах свежего сена навевал воспоминания из детства, когда я также отдыхал в деревне и спал на сеновале. Под эти мысли я и заснул в обнимку с Зевсом. Кстати, Он повёл себя правильно и всё время, пока мы ели в таверне, сидел завёрнутый в кожаную куртку. Утром, после лёгкого завтрака, мы отправились к старосте, который, как и в предыдущей деревне, обитал в каменном доме в центре посёлка. Доброе утро, с чем пожаловали? спросил староста, над которым высветился ник Руслан. Доброе утро. Мы за наградой за убийство волков и выполнение вашего задания, ответил я. «А-а-а, и почему я должен поверить, что это именно вы убили тех волков?» — спросил староста, нацепив фальшивую улыбку. «Мы захватили их с собой», — ответил я, начав выкладывать туши волков прямо на пол в комнате, где мы встретились со старостой. «Да, это те самые волки, и система подтвердила, что именно вы выполнили мое задание. Выкладывайте всех волков, я их позже уберу». Радостно произнёс староста, что меня сразу напрягло, и, подумав пару секунд, я ответил: В договоре ничего не было про нашу добычу. Там было условие, что мы должны убить волков и очистить лес от них. Это мы и выполнили. А вот наши трофеи мы продадим в городе, поэтому жду от вас оплату. Мои слова ему явно не понравились, но сделать ничего он не мог, поэтому ответил мне: Хорошо. В таком случае, лояльность жителей этой деревни к вам не будет повышена и останется на прежнем уровне. Задание я закрываю. Внимание. Вы и ваш отряд выполнили задание повышенной сложности. Теперь вы можете присвоить отряду название, и его известность будет повышена сразу на два очка. Вы получаете три очка характеристик, а каждый член отряда, участвующий в походе, получает по одному очку характеристик. Вам и освой навык Руководитель первого уровня. Вами освоен навык Дуэлянт первого уровня. Вами освоен навык Выживальщик первого уровня. Ваша удача повышена на дочку. Ваша сила повышена на дочку. Ваша известность повышена на дочку. В награду вы получаете лёгкие доспехи второго уровня. Вы получаете награду 150 золотых. Система засыпала меня сообщениями, и я был им рад. Поэтому недолго думая, вкладываю 3 очка в удачу, доводя её до одной единицы, а все свободные баллы трачу на поднятие навыка до третьего уровня и смотрю на характеристики. Игрок мангуст, третий уровень. Адепт порядка, перестаносец, проклят, главарь отряда без названия. Сила 12, ловкость 9, интеллект 9, удача 1, харизма 3, выносливость 8. Здоровье 240 единиц. Мана 180 единиц. Известность 1. Остальные показатели заблокированы. Опыт 195 баллов. Для повышения на следующий уровень необходимо 400 баллов опыта. Нераспределённые характеристики 0. Навыков 0. Способность видеть скрытое нестабильна. Защита от ментального сканирования 10-го уровня. Золото 255. Увиденное меня порадовало. Но вот то, что пришлось потратить три очка характеристик на удачу, меня, конечно, огорчило. Порадовали новые доспехи. Легкие доспехи второго уровня. Крепость — 10 тысяч единиц. Снижают наносимый урон физическим оружием на 15 единиц. Снижают магический урон на 5 единиц. Снижают возможность нанесения критического урона на 5%. Еще порадовала информация о самих доспехах которое мне предстоит проанализировать. Ведь наличие более мощной защиты у моих противников может нивелировать мощность моего оружия, и это нужно будет учитывать. Быстро проверив всё, я, не прощаясь, вышел от старосты. Уверен, что ловить нам тут нечего, и нужно как можно быстрее покинуть эту деревню, поэтому задерживаться мы не стали и сразу направились к выходу из неё.